Там было поразительно красиво. Оставив машину на краю города, тень пошел по обочине. Вьющаяся лента узкого шоссе петляла среди холмов на востоке. Холмы поросли безлистыми зимой кленами, белыми, как кости, березами, темными елями и красноватыми соснами. Несколько десятков метров вровень с ним вдоль дороги кралась маленькая темная кошка. Она была цвета придорожной грязи, но с белыми лапками. Когда тень подошел к ней, кошка не убежала. «Привет, кошка!» — общительно сказал тень. Склонив голову на сторону, та посмотрела на него изумрудными глазами, а потом вдруг зашипела. Не на него, а на что-то на обочине дороги, на что-то, чего ему не было видно. «Все хорошо!» — попытался успокоить ее тень, но кошка решительно пересекла шоссе и скрылась в поле прошлогодней несжатой кукурузы. За следующим поворотом тень вышел к крохотному кладбищу. Надгробные памятники выветрились, хотя к нескольким были прислонены венки и букеты живых цветов. Вокруг кладбища не было ни стены, только высаженные по краю низкие шелковицы клонились под грузом снега и льда. Обойдя обледенелые наносы и ледяную кашу, тень подошел к двум каменным столбам у входа на кладбище, впрочем, ворот между ними не было. Бродя по кладбищу, он рассматривал надгробие. Надписей с датами после 1969 года тут не было. Стряхнув снег с устойчивого на вид гранитного ангела, он прислонился к нему и, достав из кармана бумажный пакет, вынул из него завертыш. Отломил верхушку. В нос ему ударил слабый аромат начинки, оттененный морозным воздухом. Пахло восхитительно. Он откусил кусок. За спиной у него хрустнула ветка. На мгновение он решил, что это, наверное, вернулась кошка, но потом уловил аромат духов, а под ним запах чего-то гнилого. «Пожалуйста, не смотри на меня», — попросила она. «Здравствуй, Лора», — сказал тень. «Здравствуй, щенок», — ответила она после заминки, и тени показалось, что голос у нее немного испуганный. Он отломил кусок завертыша. «Хочешь?» Теперь она стояла прямо за ним. «Нет, лучше сам съешь. Я пищу больше не ем». Он откусил еще. «Вкусно». «Я хочу на тебя посмотреть». «Тебе это не понравится». «Пожалуйста». Она вышла из-за каменного ангела. Тень поглядел на нее в дневном свете. Кое-что изменилось, а кое-что осталось прежним. Глаза у нее не изменились, и надежда в кривоватой улыбке тоже. Она была совершенно и очевидно мертва. Доев пирог, тень сыпал крошки в бумажный пакет, который, свернув, убрал в карман. После дней, проведенных в Каирской похоронной конторе, ему почему-то было легче находиться рядом с ней. Он не знал, что ей сказать. Ее холодная рука нашла его, и он нежно сжал ее пальцы. Ему было страшно, и этот страх родился из самой нормальности происходящего. Ему было так хорошо и спокойно с ней, что он готов был стоять так вечно. «Я по тебе скучаю», — признался он. «Я здесь». «Вот когда я больше всего по тебе скучаю. Когда ты здесь». Когда тебя нет, когда ты просто призрак из прошлого или сон об иной жизни, все как-то проще. Она сжала его пальцы. «Как смерть?» «Трудно», — ответила она. «Все тянется и тянется». Она склонила голову ему на плечо, и он едва не расплакался. «Хочешь пройтись?» — предложил он. «Конечно», — улыбнулась она, нервная кривая улыбка на мертвом лице. Они вышли с крохотного кладбища и, вернувшись на шоссе, рука об руку пошли назад к городу. — Где ты был? — спросила Лора. — Здесь, по большей части. — С Рождества я тебя как бы потеряла. Иногда несколько часов, несколько дней я знала, где ты. Ты был повсюду, а потом снова тускнел, терялся. — Я был здесь, в Приозерье. Это приятный городок. а Одета она была уже не в тот синий костюм, в котором ее похоронили. Теперь на ней были несколько свитеров, длинная темная юбка и высокие бордовые сапоги. Тень их похвалил. Лора склонила голову, явно пряча улыбку. «Чудные, правда? Я нашла их в отличном обувном в Чикаго». «И почему ты решила приехать сюда из Чикаго?» «Так я уже давно из Чикаго уехала, щенок». Я направлялась на юг. От холода мне не по себе. Можно было бы подумать, что мне надо холоду радоваться, но, наверное, это как-то связано с тем, что я мертва. Тогда не воспринимаешь это как холод, ты ощущаешь его как ничто. А когда ты мертв, холод это, наверное, единственное, чего боишься».